Глава 17. Макс барабанил пальцами по столу. На середине стола лежала папка с нужными ему файлами. Напротив него сидел генерал-лейтенант и чесал нос. Мы же вроде договорились, Максим Алексеевич. Вы сообщаете нам время и координаты следующей поставки, мы выдаём вам закрытую информацию по делу вашего отца. Ну что же вы? Решили, что можно и нашим, и вашим? Развели нас как лохов? Так не пойдёт, Максим Алексеевич. Я их не предупреждал. Тогда почему их не накрыли? Операгруппа приехала, а нет никого. Генерал-лейтенант развёл руками. Я уже наобещал стрекоры бы начальнику наркоотдела, а он знает, лети тип серьёзный. Не любит, когда вот так. Ещё раз говорю, я их не предупреждал. Как бы это выглядело? Трахните лучше своих. Марата Абрамова, например. Ну вот. Генерал-лейтенант улыбнулся. Уже что-то. Вы же знаете больше, Максим. Назовите именно всех наших, кто работает на Павлова. И это папка ваша. Макс задумчиво подпёр подбородок. Сдать всех сейчас означало подставить себя. Если это обнародуется, то Павлова сразу поймут, кто стукач. Кроме них эту информацию знал только он. Я скажу, произнёс он после долгой паузы. Но только после того, как вы отдадите мне папку, и я проверю подлинность информации. Договорились? Генерал-лейтенант пододвинул к нему документы. «Не торопитесь. Изучайте. Проверяйте. Теперь вы все равно у нас на крючке». Макс схватил папку, встал и направился к выходу. В дверях он обернулся. «Вы же понимаете, что даже если я назову имена, это не гарантирует вам ничего?» «Понимаю», — кивнул генерал-лейтенант. «Но от этого можно отталкиваться. Идите». Жду звонка через сорок восемь часов. Макс вышел в коридор. «Понимал». Его прошиб холодный пот. Он крепко прижимал папку к себе. Добраться до дома. Нужно добраться до дома, стучало в голове. Дорога прошла словно в тумане. Макс не помнил, как приехал домой, как запер дверь в кабинет. Следующие 2 дня тоже прошли словно в бреду. Он не общался ни с кем из близких, практически не ел и плохо спал. Теперь он знал наверняка: отца убили. В файлах, что дал ему начальник ГУИСБ, были реальные отчёты криминалистов с места происшествия, первоначальные показания Павлова и отчёт судмедэксперта. Всё это расходилось с официальной версией. Траектория пули и сила выстрела говорили о том, что в папу Максима выстрелили с близкого расстояния, прямо в лоб. Кроме него и Николая Геннадьевича, судя по записям, там никого не было. Вывод напрашивался сам собой. Либо Павлов сам его убил, либо покрывал кого-то. За эти 2 дня Максим успел встретиться со всеми, кто так или иначе имел отношение к делу. Эти люди вели себя странно. Они были чем-то напуганы и плохо шли на контакт, не помогли даже деньги. Максим набрал номер генерал-лейтенанта. Я готов говорить, но мне нужно от вас больше информации. Когда можно подъехать? Конечно, ему сказали, что его всегда ждут, и он поехал туда. Нужно было узнать всё наверняка, и он узнал Узнал, что Павлов действительно убил его отца. Узнал, кто помог закрыть дело и кому это было выгодно. Видимо, именно после того случая у дяди Коли и начали появляться могущественные покровители. Макс слушал молча. Перед глазами мелькали детские воспоминания. Вот они с отцом идут на рыбалку, а вот всей семьей в кино. Такая счастливая и красивая мама. Родители очень любили друг друга. После смерти мужа его мать так и не стала прежней жизнерадостной женщиной. Макс скучал по отцу, но маму его смерть подкосила сильнее. Она будто тоже умерла в тот день. Потух свет в глазах, появилась седина, лицо изрезали морщины. Она почти перестала улыбаться. Иногда Макс думал, что она осталась на этом свете только из-за него. Маленький мальчик. Он был не виноват в том, что произошло. И мать это прекрасно понимала. Он много времени проводил в доме Павловых. Там ему было весело. Теперь он понимал, что всё это время сбегал от матери, чтобы не видеть её грустных глаз. Сбегал в дом человека, который сделал маму несчастной вдовой. Сбегал в дом убийцы своего отца. "Дайте бумагу и ручку", сказал Макс бесчувственным голосом. "Я дам вам все имена". Он силой выводил на бумаге имена и фамилии. Внутри закипала злость. Это чувство было ему не свойственно. Макс хотел мести. писав последнее имя, он протянул листок генерал-лейтенанту. Я хочу иммунитет от всего этого. Хочу уехать со своей мамой и девушкой и спокойно жить. Мы можем это обеспечить. Генерал-лейтенант улыбнулся. Скажите, когда следующая поставка? Если на этот раз всё пройдёт гладко и в ГУКН останутся довольны, то никто вас не задержит в городе или в стране. Оружие, сказал Максим. Не наркотики. Скоро придёт большая партия на перепродажу. Давайте ещё листок, я всё напишу. Генерал-лейтенант положил перед ним стопку бумаги. Нам нужны все данные: кто, где, во сколько, какое оружие, откуда, кто задействован, кто встречает поставку, какую роль в этом играют Павлова и Макс. Вы также должны знать на всех ваших, даже самых мелких пешек. Нам нужны все. Максим молча смотрел на него. Иммунитет ваш, если готово. Если нет, то дверь вон там. Вас тут никто не держит. Если только не хотите написать чистосердечное. Ну так что? Сделка состоится? Мне вызывать людей, пока вы пишете, или нет? Вызывайте. Макс склонился над бумагой. Сколько у вас главных-то? Он усмехнулся. Ну не я решаю эти вопросы. Моё дело ловить недобросовестных сотрудников в за зарку. Остальное не в моей компетенции. Но договориться я могу. Иммунитет вам выбью. Вы главное сдайте всех своих. Подумайте над моим предложением. У вас примерно полтора-два часа. Вернусь не один. Генерал-лейтенант вышел из комнаты и плотно прикрыл дверь. Макс вписал первое имя. Николай Павлов. Когда он вывел на бумаге Артем, его рука дрогнула. Он отбросил ручку и закрыл лицо руками. Что он делает? Он не может с ним так поступить. Тема был ему дороже всех. Даже отца и матери. Даже Лены. Макс скомкал лист и положил в карман. Он быстро вышел из кабинета и нагнал в коридоре генерал-лейтенанта. "Я ухожу", сказал он. "Сделка отменяется". Генерал-лейтенант хлопнул его по плечу. "Уважаю, хоть и не поддерживаю". Он сжал его руку. Максим кивнул и направился к лифту. Генерал-лейтенант смотрел ему вслед. "Плохой выбор ты сделал, парень". Он достал телефон. "Отказался", сказал он в трубку. "Но у нас есть его личный номер". И мои ребята установили маячок на его машине. Зайду к тебе скоро. Будь на месте. Всю неделю Макс был как на иголках. Ему мерещилось, что за ним следят. Он проклинал себя за то, что пошёл в полицию. Завтра должна была состояться поставка. Он пытался уговорить Павлова отменить сделку, но тот лишь отмахнулся от него. А рассказать ему правду Макс не решался. Он смотрел в глаза убийце своего отца и не мог сказать ни слова. Кто-то положил руку ему на плечо. Макс вздрогнул. "Пупс, ты какой-то нервный. Что-то случилось?" Лена наклонилась и поцеловала его в щёку. "Нет, милая, всё хорошо", он натянуто улыбнулся. "Вещи собрали?" "Да. Тогда можно ехать. Позови маму". Макс встал из-за стола и взял ключи от машины. Он купил Лене и своей матери билеты на бали. Сказал, что скоро к ним присоединиться. На все их расспросы он отвечал, что должны же они отдохнуть втроем. Он и две его любимые девочки. По дороге в аэропорт он не проронил ни слова. Вздохнул Макс с облегчением только когда мама и Лена сдали багаж и прошли на досмотр. Он расцеловал их и весело помахал им вслед. Они улетали дневным рейсом. Впереди было полтора дня, чтобы как-то решить проблему. Выйдя из здания аэропорта, он набрал Артему. Тём, не езди завтра на встречу. Почему? Давай потусим. Лена улетела. Можно оторваться. Макс, знаешь же, что не могу. Давай после. Тёма сбросил звонок. Максим чертыхнулся и пошёл к машине. Нужно было как-то уговорить Тёму остаться завтра дома. Видимо, придётся рассказать правду. Кто-то поджидал его около машины. Макс напрягся. Вглядевшись в фигуру, он понял, что это Марат. Привет, крыса. Процедил Марат сквозь зубы, когда Максим подошёл ближе. "Садись, прокатимся по болтаям", предложил Макс. Марат хмыкнул и сел в машину. Отъехав от аэропорта на приличное расстояние, Максим остановил тачку на обочине. Марат посмотрел на него, и в его глазах мелькнуло понимание. Его рука дёрнулась к пистолету, но Макс уже прижимал дуло к его горлу. Он распахнул жилет Марата, вытащил пистолет из кобуры и заткнул его за пояс. "Выходи. Медленно. Бежать не вздумай". Марат вышел из машины. Он злобно сверлил Макса глазами. Выйдя из машины, Макс подошёл к нему и направил на него пистолет. "Топай подальше в поле". Когда они отошли настолько далеко, что никто не мог их видеть со стороны дороги, он приказал Марату остановиться. "Если они знают про тебя, то почему ты ещё разгуливаешь? А доказательств нет". Марат усмехнулся. "Твои показания пшик. Ты же отказался сотрудничать. За руку меня не ловил никто". У них ничего на меня нет, кроме твоих писулек. Он плюнул Максу под ноги. Павлову сказал: "Хотел сначала в глаза тебе посмотреть". Посмотрел. Марат молчал, глядя на Макса из-под лба. Уже понял, да, что идея плохая была. Макс улыбнулся. "Понял. Кто из тех, кто на нас работает, ещё знает". Марат охмельнулся. "Так я тебе и сказал, падла, чтоб ты нас всех поодиночке завалил. Иди ты нах". Он не успел договорить. Звук выстрела смягчил глушитель. Мара отрухнул на землю с распростренной головой. Блядь. Макс прижал руки к вискам и сел на корточки. Блядь. Плюхнувшись на землю, он достал из кармана телефон и набрал номер Артёма. Тёма, я попал. Я жёстко попал. Где ты? Скинь локацию. Макс открыл приложение, сделал скриншоты и отправил Артёму. Жди там, я недалеко. Через 20 минут примерно буду. Макс сидел на земле и смотрел на труп Марата. От посторонних глаз их скрывали заросли. 20 минут показались ему вечностью. Он достал пистолет Марата, стёр с него отпечатки и бросил на землю рядом с трупом. Потом встал и начал ходить туда-сюда. Наконец Макс увидел, что на обочине остановился Мерседес Артёма. Он подбежал к нему. "Тёма, я капец как виноват", сказал он, просунув голову в окно. "Что случилось?" Макс выпрямился и махнул рукой в сторону зарослей. "Там Артём вышел из машины. Когда они подошли к трупу, он замер на месте. Марат? Макс, какого чёрта? Максим, рыдая, опустился перед ним на колени и начал говорить. Он рассказал ему всё. Артём хмурился, было видно, что он злится. Зачем? Ради мести? На хрена ты Марата завалил? Отец всё равно узнает. Ты чем думал, жопой? Артём провёл рукой по волосам. Лопата есть? Макс кивнул. Пойдём, нужно закопать его. Едва они подошли к машинам, то услышали вдалеке вой полицейских сирен. «Придурок ты, Макс! Ни симку не сменил, ни тачку, ни телефон. И сто пудов за Маратом они тоже следили. Конечно, они сопоставили два и два. Наверняка едут, чтобы Марата с поличным взять. В итоге найдут теперь его труп. Блядь, Макс, как можно было так ступить? Тебе повезло, что они сразу наряд не отправили. Блядь!» Тёма стукнул кулаком по капоту. «Садись в машину, нужно убираться отсюда!» «Не в свою, дебил, в мою! Сука, я еще сегодня на черепахе! Вытащи симку, сломай и выбрось, когда отъедем! Есть у тебя в машине документы или что-то важное, что может на нас вывести?» Макс покачал головой и стукнул по поясной сумке, перекинутой через плечо. «Все здесь!» «Тогда погнали отсюда! Тачку твою бросаем, отец скажет, кому нужно оформить, что она в угоне!» Артем сел за руль и выключил телефон. Макс плюхнулся на пассажирское сидение, и машина тронулась с места, набирая скорость настолько быстро, насколько это было возможно. Полиция даже не видела машину Артёма. Когда они прибыли на место, его «Мерседес» уже отъехал на приличное расстояние. Больше часа Артём гнал по трассе. Они с Максом были уже далеко от Москвы. Он резко сбросил скорость и свернул с главной трассы на узкую дорогу. Через пару минут машина заехала во двор обшарпанного мотеля. «Где мы?» «В жопе мира?» — спросил Макс. — Мы просто в жопе. — рявкнул на него Артём. — Из-за тебя. Позвонить надо. — бросил он, выходя из машины. — Сиди здесь. Еду сам куплю. Он забрал ключи от тачки и зашёл внутрь здания. Подошёл к стойке администратора. — День добрый. Телефон у вас где? — Да уж вечер давно. — девушка лениво подняла на него глаза. — Аппарат в холле за вашей спиной. Вам карточку на сколько минут? — Десять. И еды с собой на двоих. Стандартные порции: первое, второе, салат, и воды две бутылки по 1,5 л. Он вручил ей пятитысячную купюру. Сдачи нет, монотонно протянула она. Не надо купить себе что-нибудь. Девушка оживилась. Вам ещё что-то нужно? уже вежливо спросила она. О, люди. Артём закатил глаза и направился к телефону. С удивлением он обнаружил, что это телефонная будка старого образца. Его позабавило, что такие аппараты ещё остались. Но сейчас это было только на руку. Он набрал номер отца по памяти. Это был номер на экстренный случай. Зарегистрированная на левое имя симка стояла в допотопной Nokia. Этот агрегат Николай Геннадьевич всегда носил в нагрудном кармане. Номер знали только члены семьи. Пап, отменяй всё завтра, сказал Артём, как только отец взял трубку. Не сейчас, потом объясню. Отменяй. У нас крот. Я чёрт знает где приехать к тебе сегодня не смогу. Максимум в город вернусь или на базу. И пап, Они знают имена всех ментов, кто с нами работал. Нет, нет, Артём начинал нервничать. Нет, только ментов, другие имена им неизвестны. Марата больше нет. Пап, разберись. Пап, это не тот случай, когда нужно на меня орать. Сделай так, чтобы машина Макса числилась в угоне с сегодняшнего дня, желательно побыстрее. Да нет же, сделай, что прошу, иначе нам тут куковать ещё долго. Тёма повысил голос. Всё, что я могу сейчас сказать, «Пап, прекрати орать! Отчасти в этом и твоя вина! Разгребай!» Артем со злостью повесил трубку на рычаг. Конечно, отец уже понял, кто был крысой. Максу были известны имена, но вот только не все. Он знал, что у Павловых имелись свои люди и среди депутатов, и среди начальников подразделения МВД. Знал он, что и некоторые сотрудники ФСБ временами не гнушались с ним сотрудничать. Но он не знал имен и фамилии этих людей. И, конечно, не мог внести в список. Макс сдал только мелких сошек, тех, о ком ему было известно. Артем выругался вслух. «Не дозвонились?» – участливо спросила девушка. «Слушай, Инна!» – сказал он, прочитав имя на ее бейджике. «А чего это у вас такая прелесть до сих пор стоит?» – Артем показал на телефонный автомат. «Вот стоит!» – она улыбнулась. «Я передала заказ на кухню. Минут через десять готова будет. Я могу как-то еще помочь?» Артем уловил похоть в ее взгляде. Он взял ее за шею и притянул к себе, глядя ей в глаза, расплылся в улыбке. — Да, Инна, можешь, — сказал он ласково. — Отъебись. Она обиженно сбросила его руку и отпрянула назад. — Хам! — Да шучу я, Инна, — Артем ухмыльнулся. — Хотел проверить твою реакцию. Прости за бестакность. Где тут у вас уборная? — Только для гостей, — она поджала губы. — Ну. Артем достал из кармана еще одну пятитысячную купюру и вложил ей в руку. Можем считать, что я оплатил номер. Она кивнула и тут же просияла. Рукой, показав направление, хотела что-то сказать, но Артём её перебил. "Стукнешь мне, когда еду приготовят, о'кей?" Не дождавшись ответа, он направился в туалет. Плотно прикрыл дверь и прислонился к ней спиной. Поступок Макса взбесил его. Нужно было успокоиться. Через несколько минут в дверь постучали. Он вышел. Перед ним стояла Инна с тремя пакетами и широко улыбалась. "Спасибо, милая. Артём взял пакеты из её рук. Точно, больше ничего не нужно. Нужно. Друг зайдёт в уборную, о'кей? Раз уж оплачено. Конечно, она кивнула. Вы можете поесть в столовой или во дворе. Там есть два столика. Девушка семенила за ним по пятам. В тачке веселее. Прощай, Инна. Выйдя на улицу, он увидел, что Макс стоит около машины. Сказал же сидеть внутри. Закрыть тебя нужно было. Ты долго. Еды купил? Артём поставил пакеты на капот. Можно в машине поесть или вот, он махнул рукой на столики возле отеля. Разрешили здесь. Конечно, лучше за столом. Макс взял пакеты и перенёс их на стол. Ели молча. Еда была вполне сносной, но важнее было то, что она горячая. Кофе хочется. Макс вздохнул. Отец в курсе, что крыса это ты. Ты сказал ему? Нет, он сам догадался. Мне пришлось рассказать основное, без подробностей. Иначе мы не сможем спокойно вернуться в город. А я не хочу здесь околачиваться. Я теперь вообще не смогу вернуться. Он убьёт меня. Не думаю. Артём вертел в руках ключи. Но поговорить вам придётся. Макс обхватил себя за плечи и стал раскачиваться. Ты с Сатьё идёшь или нет? спросил Артём через несколько минут. Ехать нужно. Куда? Два варианта: в Рокот или на базу. И там, и там до тебя никто не доберется. — Кроме вас, — Макс хмыкнул. — Лучше уж в рокот. Не хочу, чтобы твой папаша завалил меня в лесу. Ладно, пойду отолью. Попрошу кофе сделать, если у них есть приличный. Ты будешь? Нет, я купил воду. Артем докурил, затем сел в машину. Хоть он и злился на друга, но твердо решил, что не допустит, чтобы отец его убил. Макс вернулся и уселся рядом. Не было нормального кофе. Возьму воду. Под сидением. Рок от откроется через 2 часа. Закину у тебя туда. Сам съезжь же по делам. Будь там, заеду за тобой потом. Переночуешь у меня. Давай телефон. Зачем? Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы.